Глава 65. Заявление. Ренни. Я невольно восхитился тем, как парни расстарались с представлением для Оурики. Молодцы, что уж там. Видел, с какой радостью она смотрела их шоу и мысленно благодарил этих парней. Нашей принцессе в последнее время не хватало положительных эмоций, и они дали ей то, в чём она так нуждалась. А когда они закончили своё выступление, мне в голову прилетела одна интересная идея. Подарить моей истинной паре приятный массаж, но только касаясь её нежной кожи не руками, а упругими лепестками особого цветка, ленасии. Уверен, девушке бы понравилось. Попросил её опереться на бортик и закрыть глаза, а сам обернулся барсом, выскочил из воды и на максимальной скорости рванул в ботанический сад за этим цветком. К счастью, наконец-то его нашёл. Местные садоводы, конечно, обалдели от хулиганской выходки большого кота, молнии ворвавшегося в цветник, откусившего длинный алый цветок и рванувшего на выход. Но остановить меня никто бы не смог, даже при всём желании. Вот только когда я вернулся в бассейн, то обнаружил, что один наглый тип меня опередил. Пока я бегал за массажным цветком, королевский маг посмел прильнуть к моей истинной паре со своими бессовестными ласками. Конечно, первой реакцией было убить этого смертника. Но потом я вдруг осознал, что принцесса от него почему-то не шарахается. Она позволяла ему прикасаться к себе, и, судя по всему, ей были приятны все его действия. Я едва не посидел прошлой ночью, когда у Аурики начались судороги от моих ласк, и она начала задыхаться с перекошенным от боли и лицом. И теперь, наверное, мне нужно радоваться, что у мага получается заново приучать её тело к чужим прикосновениям и даже получать от них удовольствие. Так, глядишь, и у меня будет шанс когда-нибудь доставить ей радость. Поэтому наступил на хвост собственной ревности, выплюнул из пасти пожеванный цветок и обратился человеком. От того, что происходило дальше, я был озадачен еще сильнее. Воздух и пространство над водой овеялось магическими огоньками, которые принялись беззвучно взрываться яркими салютами под потолком. Принцесса вдруг вскрикнула «Итан!» и оттолкнула мага от себя. Я рефлекторно рванул ей на помощь. Только меня совершенно бесцеремонно перехватили чьи-то сильные лапы, то есть руки. Судя по массивной фигуре этого гвардейца и исходившему от него запаху, он был оборотнем медведем. Как бы то ни было, этот мужик намертво вцепился в меня, остальные его сослуживцы ринулись к принцессе. Я успел разглядеть, что ее вытащили из воды, как меня выволокли в коридор. «Ты что, больной? Отпусти меня немедленно!» — рявкнул я на него, пытаясь вырваться. «Сам ты больной!» — гаркнули на меня в ответ. «Ты проигнорировал прямой приказ короля, и мне велено доставить тебя к целителям, так что не рыпайся, котяра, а то от волоку за шкирку», — пригрозил он. «Гад бессердечный, мне к принцессе надо, а он меня куда-то тащит. Да, я и правда забыл, что король Джет строго сказал мне, а ты, чтобы сходил к лекарю. Но я же неплохо себя чувствую, и его врачах нет необходимости». Вот только объяснить этот факт медведю не было возможности. Держа под руку, меня приволокли в крайнее крыло на первом этаже и, не церемонясь, передали в руки целителей. Те помурыжили меня какое-то время диагностикой, пришли к выводу, что я здоров, и отпустили с миром. Обретя свободу, я сразу рванул к принцессе. Но на моём пути снова возникло препятствие. В коридоре мне неожиданно перегородил дорогу Итан Уолден. «Пойдём, разговор есть», — очень серьёзно заявил он и завёл меня в свою комнату. «Я тороплюсь сразу предупредил я. «Знаю. Сядь», — махнул он на диван. Я опустился, куда он сказал, а сам мак напротив меня в кресло. «А у Рика не твоя истинная пара, а моя», — уверенно заявил он. «Не понял. Вроде я его не сильно куснул недавно и по голове не бил. Что у него с мозгами происходит? Что он такую дичь несёт? Может, позвать медведя? Пусть он его тоже к целителям притащит?» «Ты псих!» — фыркнул я. Это я тоже знаю, — невозмутимо отозвался он, — как и то, что твоя метка неполная и что девушка держит тебя на расстоянии. Её не тянет к тебе, и ты никогда этого не изменишь при всём желании, потому что ей нужен только я.